Глава 5. Война нано с макро. Известие о находке трупа пушистика, как Дарья предложила назвать найденного представителя разумного вида планеты, породило всплеск энтузиазма у космолетчиков. Выразили свое желание принять участие в исследовании артефактов практически все члены экипажа. Посовещавшись с начальником экспедиции и главным архитектором ее безопасности Тереховым, капитан Дроздов, вывел фрегат в точку над Сердечным морем на высоте 500 километров, где и располагался подводный купол, и к нему устремились сразу три голема, ведомые Волковым, Филиным и Кочевой, в кабинах которых расположились специалисты научной группы. Кроме необходимого для изучения опухоли оборудования, взяли с собой 3D-конвертер, способный напечатать любой необходимый инструмент, деталь или строительную конструкцию, и трех формов роботов с функционально ориентированной программой. На людей эти роботы не походили, скорее на двуногих, четырехруких, безголовых обезьян, так как для работы в опасных средах антроповидная форма тел не требовалась. Однако еще до десантирования группы «Твердыня», бдительно контролирующий пространство в системе тревожной и на поверхности пушистой, получавшей передачи от всех запущенных к планете зондов, обратил внимание на поведение умной пыли, в районе моря Сердечного с опухолью на дне. К центру моря потянулись длинные потоки наноботов, соорудив кольцо диаметром около двух километров, которое зависло над морем на высоте всего сотни метров и начало ощупывать поверхность воды щупальцами пыльных струй. «Забеспокоились», — хмыкнул Терехов, получив сообщение компьютера. «Они тоже наблюдают за нами и решили проверить, что мы там обнаружили». Странно, что они обнаружили сами. Надо торопиться, пока нано-боты не добрались до опухоли и не уничтожили. «Давайте разгоним их», — предложил воинственно настроенный Домир. «Один импульс из огневика?» — он имел в виду излучатель антипротонов. «И от кольца останутся только рожки да ножки». «Это равносильно объявлению войны», — сказал специалист по безопасности мрачно. «Не для того летели. Предлагаю спуститься на дно моря подальше от кольца и действовать быстро». «Согласен», — сказал Шустов. «Работаем», — подвел итоги совещанию капитан Дроздов. Великолепный запустил беспилотник с хорошим боевым модулем, и аппарат нырнул к морю, направляясь к пыльному кольцу. Его задачей было следить за действиями наноботов и отвлекать их внимание от десантников. Ровно в 11 часов по корабельному времени три катера, накрывшись силовым полем, превращавшим их в невидимки, Один за другим нырнули в воду в 15 километрах от вращавшегося вихристого кольца умной пыли. Связь с ними прервалась. Вода, насыщенная солями металлов, экранировала практически все волны электромагнитного диапазона. Еще через полчаса Твердыня сообщил капитану, что на планете начались странные изменения в облике виртуальных городов, сооруженных пылью. Большинство из них, расположенных на побережье моря Сердечного, Расплылись туманными облаками. Облака приобрели форму когтистых струй и устремились к центру моря наподобие гонимых ветром земных дождевых туч. Умудренный опытом капитан Дроздов включил тревогу и послал вслед за катерами исследователей дрон с заданием обрисовать шустовую обстановку над морем и предложением вернуться, чтобы не ввязаться в межзвездный конфликт. Опухоль в принципе можно было изучать и с помощью автоматов, не рискуя жизнью людей. Дрон нырнул в море и замолчал. Теперь оставалось только ждать, надеясь на лучшее, и наблюдать за тем, как море накрывает многолучевая пыльная буря, изредка передергиваемая тусклыми грозовыми молниями. К опухоли големы приблизились через 40 минут после начала спуска и обнаружили над куполом ком серо-зеленой грязи, который при ближайшем рассмотрении оказался плотным, похожим на огромную пиявку с на наноботной пыли. Одним концом, напоминающим губу кита, пиявка присосалась к вершине купола, другой качался из стороны в сторону, как хвост. «Что они делают?» — удивился Рома Филин. «Лежит опухоль», — пошутила Дарья Черкесова, находившаяся вместе с Шустовым и Тереховым в кабине голема Дамира. «Думаю, они пытаются попасть внутрь», — отозвался начальник экспедиции. «Вовсе нет», — возразил «Дамир». Если бы хотели попасть в купол, воспользовались бы теми проломами, которые уже имеются. Они, наверное, пробивают новую дыру. Возможен и другой вариант. Послышался хрустящий от помех голос Свирского, расположившегося вместе с Джоном Булковски в катере Рома Филина. Они просто разъедают купол. С минуту в эфире было тихо. Космолетчики наблюдали за поведением пиявки. Потом заговорил Шустов. «Похоже, вы правы, Ахмед». «Нано-боты уничтожают материал купола. Эдак мы скоро потеряем возможность узнать, что случилось на пушистой». «Атакуем?» — азартно предложил Дамир. «Что у вас за настрой, лейтенант?» — осведомился Терехов неприятным голосом. «А ведь придется их отгонять, Бен», — сказал Шустов извиняющимся тоном. Терехов помолчал. Видеокамеры шлюпов передавали изображение подводных объектов непосредственно на забрала шлемов и было хорошо видно, как губа кита углубляется в материал купола. Попытайтесь вежливо попросить их удалиться. С удовольствием. Но вежливо не получилось. На передаче со шлюпов пиявка не отреагировала, а хлестнувший по ней луч лазера лишь заставил хвост роя нано-ботов двигаться энергичней. К тому же через минуту сверху к опустился еще один рой в форме такой же пиявки, и стало ясно, что намерения у нынешних хозяев пушистой — самые, что ни на есть откровенные. Найденный на дне моря искусственный объект они собирались уничтожить. «Надо бить в полную силу», — сказал Дамир уверенно. «Два импульса огневика, и эти пиявки исчезнут». Не хотелось бы поднимать шум. «Тогда задействуем неймсы. Будет то же самое, только помедленнее и без аннигиляционных взрывов». «Хорошо. Рома, бери левую пиявку, я возьму правую». Големы рывком преодолели расстояние до купола и включили нейтрализаторы материи. Эффект получился впечатляющим. Вода вскипела в тоннелях лучей неймсов, и вместе с ней вскипели пиявки, остатки которых разлетелись в разные стороны струйками грязи. Для верности Дамир еще дважды выстрелил по этим струйкам, превращая их в пар, и через минуту купол опухоли очистился от последних облачков наноботов. «Идем внутрь», — скомандовал Терехов. «Один катер должен остаться на периметре на всякий случай. Когда наниты поймут, что их посланцы не вернутся, они пошлют сюда новых пиявок». «Кто останется?» — спросил Дамир деловито, полагая, что его не оставят. Шустов находился в кабине его голема. «Рома Филин», — подтвердил начальник экспедиции мысли оператора. «Но мы же тоже хотим поучаствовать в изучении опухоли», — с обидой возразил физик группы Джон Булковский который сидел в големе Филина вместе с Ахметом Свирским. «Поменяемся через час», — пообещал Шустав. Големы двинулись к пролому в куполе, расширенному в первом походе. Дамир надеялся вместе с учеными пробиться в центр опухоли, где еще теплилась какая-то жизнь, судя по показаниям датчиков, но судьба распорядилась иначе. Не успели големы протиснуться под купол сооружения в верхний отсек, как их догнал беспилотник, посланный капитаном Дроздовым с известием о пертурбации пыли на поверхности планеты. Приказ был категоричен — возвращаться. Однако Терехов его проигнорировал, проворчав, что раз они уже возле опухоли, да еще разогнали поедающую купол наслись, то надо доделать начатое. «Лейтенант, возвращайтесь один», — добавил он, — «мы останемся. Если уж наверху случится что-то из ряда вон выходящее, спуститесь к нам, и мы вернемся». Слушаюсь с разочарованием выдохнул оператор, дождавшись пока роботы Фозмы установят в верхнем отсеке купола переходный тамбур и высадив пассажиров, он вывел Голем наружу, перекинулся парой слов с Ромой Филиным, чей шлюп кружил над опухолью невидимой околой и заставил Голем всплыть, забыв о том, что над морем висит кольцо на наботов. К счастью, стелс-компенсатор он не выключил, и туча пыли все так же вращавшаяся кольцом над водой в первое мгновение не заметила вынырнувший шлюп. Вернее, не обратила внимания на всплеск, когда аппарат пробил верхний водный слой и вылетел в воздух, оставляя на воде вспухший бугор и струю брызг. Но всасывающиеся в воду ближайшие пыльные щупальцы все-таки заинтересовало заявлением и повернуло к расплывающимся после всплеска волнам. Подавив желание дать щупальцу по рукам, Дамир на форсаже ушел вверх, и поднялся на километровую высоту, обозревая плывущие к этому району моря серо-зеленые струи. Через несколько секунд, связавшись с фрегатом, он узнал последние новости. «Замечен растущий над Южным морем гигантский пыльный шпиль», — закончил капитан Дроздов. «Наноботы затели какое-то грандиозное строительство и стягивают в тот район дополнительные массы пыли. Высота башни уже достигла 20 километров, и она продолжает расти. Шпиль? заинтересовался Дамир. Может быть, антенна? Вот почему нужно присутствие в ученой-братии, не ответил на вопрос прямо капитан. А они все залезли в опухоль. Надо срочно сообщить Игорю Ильичу о новом феномене. Бен Сурен сказал, что они намереваются закончить исследование опухоли. Другого шанса может и не быть. Дроздов помолчал. Над морем тоже собираются тучи. Вижу, пыли тут дофига. Сверху это напоминает огромного ажурного осьминога но не с восемью щупальцами, а по крайней мере с двенадцатью. нано бота не отступится, пока не уничтожат опухоль. Если только мы им позволим. Необходима консультация с нашим безопасником. Возвращайтесь к группе, Бен должен принять решение». «Пошлите за ними лучше еще один дрон», — предложил Дамир. «Я хочу взглянуть на шпиль, если позволите. Может, замечу что-то интересное, чего не видят зонды». Капитан Дроздов снова сделал паузу. Хорошо, лейтенант, отправляйтесь на юг, мы вас санитируем. Но если группа не вернется через час, нырнете к опухоли. Есть! обрадовался Волков, включая разгон. Шпиль башни, создаваемой умной пылью, он увидел с расстояния в полсотни километров, как сверкающую серебром иголку над морем, проколовшую небеса. По мере приближения иголка росла, поднимаясь все выше и выше, пока не превратилась в непрерывно текущую снизу вверх, Гиперболической формы башню, какие возводились, хотя и в меньших размерах, на Земле в 20 и 21 века в качестве телевизионных антенн. Вблизи с расстояния в пару километров стало видно, что к башне со всех сторон собираются струи пыли, вливаясь в нее снизу. Кроме того, пыль сформировала с десяток полусфер разного калибра, окружавших основание башни, внутри которых изредка проблескивало электрическое сияние. — Что видите, лейтенант? — послышался голос капитана. — На первый взгляд это какой-то технический комплекс, — ответил Дамир. — Возможно, пыль скопировала древние сооружения пушистиков. — Какое? — Похоже на антенну космического передатчика. Надо показать эту штуковину нашим научникам. — Попробуйте подойти ближе и оцените реакцию пыли. При малейшей угрозе отступайте. — Понял, выполняю. Голем, по-прежнему прячась под силовой накидкой, делавшей его невидимым, Устремился к растущей башне, высота которой, по данным приборов, достигла уже 25 километров. Какое-то время казалось, что шлюп так и останется незамеченным, но когда до текущей вверх колонны осталось всего полкилометра, одна из полусфер у подножия колонны внезапно подскочила вверх как единое целое, несмотря на то, что она представляла собой облако наноботов, превратилась в шар, который метнулся на перерез голему и Дамир ощутил порыв холодного ветра, пронзивший голову. Голем развернулся. Шар из крошечных созданий вытянулся клювом тукана, намереваясь вонзиться в земной аппарат. Вторая волна холода породила у пилота самопроизвольное сокращение мышц шеи, плеч и рук. Облившись потом, несмотря на то, что температура в кабине упала, Дамир увел шлюп с траекторией клюва, но тот повернул за ним, будто видел беглеца, завернутого в кокон невидимости. «Черт бы тебя побрал!» — вслух выговорил Дамир. Галем сделал петлю. Клюв не отставал. Галем прыгнул в небо на километр. Сгусток на пыли наконец отстал, хотя намерений познакомиться с нарушителем спокойствия не оставил. «Ухожу», — доложил оператор на борт фрегата. «Возвращайтесь за остальными», — приказал капитан Дроздов. «Если Терехов не станет возражать», — хмыкнул Дамир. Объясните ему ситуацию, надо разобраться в том, что происходит. Голем взял курс на центральный район моря. О том, что ситуация действительно изменилась к худшему, Дамир узнал, когда Голем опустился на двухкилометровую глубину и приблизился к опухоли. За истекшее с момента высадки группы время, час с небольшим, к таинственному куполу успели спуститься три пиявки, а сверху продолжали сыпаться струи нанослизи, формируя четвертую. «Рома!» — вызвал Дамир пилота оставшегося шлюпа. «Ты где?» Кванконик фрегата, занимавший кресло пилота второго катера, не ответил. «Рома, по сигналь, забеспокоился Дамир. В эфире по-прежнему царила тишина, подчеркиваемая сыпавшимися в уши песком помех. Дамир направил шлюп вокруг купола, сосредоточившись на поиске земного аппарата. Одна из пиявок, присосавшаяся к боку опухоли, обратила внимание на голем-оператора. Так быстро двигаться в воде, как шлюп, она не могла, не являясь монолитным твердым телом. Однако, судя по удару холода, интересно мелькнула мысль, что это за излучение, пробивающее даже защитные полевые мембраны катера. Общаться дружески она не собиралась. «Отстань!» — сквозь зубы посоветовал ей Дамир. Пиявка кинулась на катер. Недолго думая, Дамир навел крестик визира на стекле шлема на облако нанослизи и выстрелил из Неймса, не жалея мощности генератора. Пиявка вскипела, превращаясь в струю пара. Соседняя тварь, лижущая купол в сотни метров от места сражения, оторвалась от своего занятия, повернув морду к шлюпу. «Даже и не думай», — предупредил Дамир, продолжая искать шлюп Филина. Под основанием купола блеснул металл. Голем вернул глубже, завис над кормой утонувшего в шлюпа. «Черт! Рома, отзовись!» Филин не ответил, как не ответил на вызов аварийного запросчика и черный ящик шлюпа, автомат контроля состояния бортовых систем. Укол холода заставил Дамир отвлечься. Развернув шлюп, он дал залп по второй приблизившейся пиявке. «Получи, зараза!» Струя нано-ботов расползлась облаком пара и мелких воздушных пузырьков. Понимая, что без помощи извне ему не удастся вытащить голем филина из толщи ила, Дамир направил шлюп к пролому, в котором скрылся голем с начальником экспедиции и главным инспектором по безопасности. Третья пиявка, присосавшаяся к корпусу опухоли с другого края, хотя и отсоединилась от него, стала заметной десятиметровой длины вмятина на куполе, но к голему Волкова плыть не спешило. Дамир вонзил шлюп в пролом, увидел тамбур у стены отсека и, висевший рядом катер, доставивший группу исследователей, позвал. — Игорь Ильич, Бен, Марина! Никто не отозвался. Чертыхнувшись, Дамир подсоединил к тамбуру гармошку переходника из кормы голема и выбрался в тесный пузырь тамбура, накрывшего люк в соседний отсек, из которого можно было пройти в недра опухоли.